Девятое. Ава. Я проскользнула в общую комнату с телевизором, хоть до завтрака оставалось еще долго. Меня уже опередили. Несколько девочек кутаются в пледы, сидя на диванах. Новости включены. Показывают сцены беспорядков, пожары. Звук сирен в новостях сливается с воем за окном, но с приближением рассвета все постепенно затихает. Сообщают, что ситуация уже под контролем, Дороги снова под охраной и безопасны, Лондон уже живет обычной деловой жизнью, но школы сегодня закрыты, и занятия возобновятся только в понедельник, в комнате раздается хоровой стон.